Глава вторая. Очнулся не резко. Вот вроде только что он с трудом, скрипя зубами и матерясь, помогая себе левой рукой, на которой осталось всего пара пальцев, погружался во влажное нутро полевого реаниматора, в которое его торопливо, ругаясь сквозь зубы, заталкивал грок. И в следующее мгновение он вынурнул из забытья и уставился на медленно поднимающуюся крышку регенерационной капсулы. Несколько мгновений Ник тупо наблюдал за крышкой, а затем над капсулой склонилось озабоченное лицо Трис. «Ну, ты как?» Ник судорожно закашлялся. Лицо страшило, зло скривилось и исчезло из поля зрения землянина. «А-а-а!» Испуганно взвыл кто-то и тут же торопливо забормотал. «А что вы хотите?» Капсула четвертого поколения. Да и лицо у него все было. Одно мясо. Кожа же сожжена. Вот маска и прилегла неплотно. Три... Откашлившись, прохрипел Ник. Не... не трогай там никого. Я... мне уже лучше. И, выпростов руки по сторонам, полез наружу из капсулы. Да уж, четвертое поколение, оно, конечно, четвертое. Но эта капсула, к тому же, похоже, была еще и бюджетным вариантом. Очень даже бюджетным. Вон, даже на рукоятках сэкономили. За борта капсулы хвататься приходится. Они тонковаты, скрипят и гнутся. Так, глядишь, чуть сильнее надавишь, и все, треснут. Выбравшись из капсулы, Нико кинул взглядом помещение, в котором находился. О том, что он находится не на крейсере, землянин догадался еще в тот момент, когда увидел открывающуюся крышку медкапсулы. Не было у них в медсекции столь убогих капсул. Он тихо вздохнул. То, что его лечили где-то за пределами медсекции корабля, могло означать только одно. У искателя Терры больше нет медсекции. И он даже боялся уточнять, есть ли сам крейсер. Впрочем, по здравому размышлению все-таки, наверное, пока еще есть. Если бы это было не так, вряд ли лицо Трис было таким... таким усталым, скорбным, но спокойным. Ник оглянулся и, заметив лежащий рядом с капсулой простой рабочий комбес, на который, однако, были прикреплены знаки различия капитана, принялся одеваться. Как наши дела? Корабль есть, с легкой заминкой ответила Трис. Многообещающе сказано, криво усмехнулся Ник. Люди. Погибло 96 человек, в том числе грок, помрачнев лицом, сообщила Трис. Ник зло заскрипел зубами. Каким бы занудным Грок в последнее время не был, если бы не его появление, жизненный путь Ника завершился бы там, в переходном коридоре второго трюма. Ибо к моменту появления старшего офицера с его пожарной командой, от той сборной солянки из офицеров мостика, интендантов, техников и пилотов, которую он, Ник, повел на затыкание очередного прорыва, в хоть как-то шевелящемся состоянии осталось всего шесть человек. А куда было деваться? К тому моменту, когда очередной абордажный бот рухнул на броню крейсера в районе второго трюма, все штатные противоабордажные расчеты уже вели кровопролитные схватки по всему кораблю. А бросать в бой двигателистов? В конце концов, в составе его сборной солянки почти половина офицеров и техников имела за плечами службу в десантном отряде военного флота клана «Корт». А среди двигателистов таковых насчитывались единицы. Впрочем, Оставшиеся на мостике и потому пребывающие в состоянии бешенства страшили, было приказано в случае, если до крейсера успеет добраться еще один абордажный бот, бросить в бой и их. Иначе было нельзя. К моменту, когда Ник покинул мостик, до прыжка им оставалось всего около пяти минут разгона. Так что им кровь из носа требовалось запереть абордажные команды во внешнем обводе крейсера и не дать им повредить систему управления. Глупо было потерять корабль за считанные минуты до спасения. Правда, если учесть, что уже после начала его боя с абордажниками крейсер пару раз сильно тряхнуло со стороны кормы, а спустя пять минут прошедшие в горячке боя незамеченными, они так никуда и не прыгнули. Похоже, с ними перестали церемониться и начали лупить по движкам напрямую. Но раз он здесь и со Страшилой, прыгнуть им все-таки удалось. Между тем Страшила продолжила. Остальных вытянули. Но состояние у них... Три зло скривилось. Очень тяжелые повреждения были. А местные капсулы такое старье. Да ты сам знаешь, в каком они состоянии. Недаром все так рвались в наш медосек. Так что людей надо отправлять долечиваться. Здесь это невозможно. Ник молча кивнул. Это даже не обсуждалось, а потом осторожно поинтересовался. А с нашим медосеком совсем гибло? На его месте оплавленная дыра. Зло отрезала трис. Ник виновато поежился. Да уж, если бы от медосека что-то осталось. Неужели бы Страшила отправила его в эту убогую станционную клинику? Так что глупый вопрос, как ни крути. Кстати, именно там мы потеряли 53 человека. Когда эта чертова ракета нас догнала, в медкапсулах уже было почти четыре десятка наших ребят. И слава богам, что остальных еще не успели дотащить. В том числе и тебя. Ник снова стиснул зубы так, что заболели челюстные мышцы. А затем потер виски и мотнул головой. «Ладно, остальное потом». «На крейсер доступ есть?» «Абсолютный». «То есть?» Ник удивленно возрился на трис. «Вы что, еще не начали ремонт?» Страшила криво усмехнулась. «Пошли, сам все увидишь». После чего резко развернулась и двинулась к двери. «Да...» Крейсер впечатлял. Ник шумно выдохнул. «Руины. Туша корабля висела всего в двух сотнях метров от прозрачного пластикаля покрывающего внешнюю стену обзорной палубы станции на протяжении 11 этажей. И была отлично видна со всеми, так сказать, печальными подробностями. Около нее, несколькими раями назойливых мошек, вилась десятка-полтора пустотных ремдроидов. На скидку — краб-2-КУ или какие-нибудь пауки. «Дефектовку сделали?» — помолчав, уточнил Ник и повернулся к Страшиле. «Тебе сейчас ее сбросить? Или хотя бы поешь?» Покойно уточнила Трис. Ник покосился на нее и уныло махнул рукой. Хорошо, пошли перекусим. Заодно и дефектовку посмотрю. И. И кликни уж, игра не опала. Его лучше пока не трогать, тихо отозвалась Трис. Что? не косекся. Акринин погибла. Ник окаменел, а затем полузадушенно прохрипел. Ее же ранило. Я же. «Я же отправил её в...» «О, чёрт!» «Да», — мрачно кивнула Страшила. Она успела добраться до медосека. Ник поднял лицо к потолку и прикрыл глаза. «Как же это всё...» Он тяжело выдохнул. «Ладно, где будем есть?» «А вон там». Три смахнул рукой в сторону уличной кафешки, расположенной на третьем уровне обзорной палубы. Всё равно, как начнёшь дефектовку смотреть, сразу же пройду забудешь и попытаешься рвануть на корабль, чтобы лично всё руками пощупать, а я тебя не пущу, пока не поешь. Нечего желудок гробить. И так с этими капсулами здоровья только до 82% удалось поднять. Так что сиди и пялься отсюда. А всё остальное потом. Ник только молча кивнул. Из кафешки они вышли только через три часа. И виноват в этом, естественно, был отнюдь не процесс насыщения. Более того, Ник съел только один омлет. До остального из заказа, после того, как он открыл скинутый ему ТРИС-файл с дефектовкой, дело так и не дошло. До лифтового холла они дошли молча, а когда перед ними распахнулись двери огромной кабины общественного лифта, вмещающего сразу полсотни человек, ТРИС поинтересовалась. «Куда едем?» «На крейсер». Хмуро буркнул Ник. Ему было отчего расстраиваться. Судя по дефектовке, Крейсер было проще построить заново, чем восстановить. Но Ник всегда исповедовал принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». От шестого ремонтного дока до корабля был проложен ремонтный рукав. Так что для того, чтобы попасть на крейсер, им даже не пришлось надевать скафандры. Едва они оказались на борту, Ник двинулся ко второму трюму. Трис молча шла за ним. Это было путешествие скорби. Почти за каждым поворотом коридора или стенкой очередного отсека были видны следы жестокого боя. Пролом, оплавленная дверь, разбросанные по палубе обломки ремдроида, щербины от пуль и потекший металл от попадания плазмы. Вот здесь ранила Акринин. Здесь он потерял двух электронщиков. А вот тут они положили целую пятерку нападавших. Этот седой техник, Конкрин, оказался мастером минирования. А вот тут... Ник прикрыл глаза. Эта группа была уже шестой по счету. Первую волну из восьми абордажных ботов они смогли изрядно проредить своими спарками непосредственной обороны. Вообще, результаты их боя, на первый взгляд, выглядели просто невероятными, о чем уже начали шетаться на станции. Вырваться из системы при подобном соотношении сил по всем расчетам было просто невозможно. И то, что Нику это удалось, казалось всем настоящим чудом. Но все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Нет, если бы Искатель Терры начал бы свой поворот чуть позже, эскадра, состоявшая из корвета двух эсминцев, легкого и среднего крейсера, а также среднего носителя, должна была покончить с ним почти молниеносно. Одним лишь артиллерийским огнем, не потратив на это ничего дороже стандартных арт-боеприпасов и ресурсов стволов. Ему просто нечего было противопоставить даже орудиям эсминцев или корвета, не говоря уж о крейсерах. Да что там говорить, для того, чтобы разнести в клочья картографический крейсер, достаточно было бы артиллерии одного среднего крейсера. Местные, что наемники, что пираты, очень не любили тратить дорогие ракеты и потому всегда старались обойтись одной артиллерией, применяя ракеты только в самом крайнем случае. Правда, в этом случае ковырять тушу их корабля тому пришлось бы не менее часа. Но тут уж ничего не поделаешь. Слишком крупным был их кораблик. Для того, чтобы быстро вывести из строя подобного Левиафана, требуется линкорный калибр. Впрочем, при более позднем повороте этот час у них в любом случае был бы. Но даже в данной ситуации после первого же требования заглушить двигатели, перейти на баллистическую траекторию и приготовиться к принятию досмотровой команды решения Ника отключить связь и продолжать поворот, многим показалось бы самоубийственным. В зону поражения серьезным калибром из числа тех, что имелись на сближающейся с искателем Терры эскадрии, они должны были войти как раз к моменту окончания поворота и перехода к разгону для прыжка. То есть в этом случае преследователи оказывались прямо за кормой. Бить же их крейсер прямо в корму тем калибром, что имелся у преследователей, бесполезно. Факелы маршевых двигателей той мощности, которые стояли на искателе, работают куда эффективнее любой брони. Истребители из авиагруппы-носителя, в принципе способные догнать их довольно быстро и зайти сбоку, не обладали достаточно мощным вооружением для того, чтобы серьезно повредить картографический крейсер. Но его явно атаковали не местные. И судя по составу эскадры, состоящей исключительно из боевых кораблей, у них, скорее всего, отсутствовала привычка местных экономить дорогостоящее оружие. Да и в случае столкновения с местными полностью исключать атаку ПКР было бы непростительной глупостью. Однако с этого ракурса атаки одиночных ПКР также оказывались не слишком эффективны. В этом случае требовалось произвести маневр, дабы обойти факел двигателя, столкновение с которым грозило уничтожением ракет. А маневр выводил прямо под орудие непосредственной обороны целого борта, причем с крайне невыгодного для атакующих ракурса. Правда, от ракетного залпа «Искатель Терры» это бы не спасло. Судя по произведенной Искином идентификации вражеских кораблей, приближающаяся эскадра была способна одним залпом выпустить полтора десятка тяжелых, и около пяти десятков средних ПКР. И это не считая того, что еще на борту носителя должно было находиться от двух до 4 десятков, в зависимости от конфигурации, штурмовых ботов, которые, будучи снаряженными в торпедной комплектации, также могли нести от одной тяжелой до трех средних ПКР. С такой массой ракет непосредственная оборона искателя «Терры» ничего сделать не могла. Да что там их крейсер? Переоборудованный из пусти военного, но транспортника. Со сталькими ПКР ничего не могла бы сделать непосредственная оборона одиночного корабля любого класса, даже линкора. От массированного залпа ПКР имеется только одна защита. Многослойная противоракетная оборона целого ордера. Такая оборона состоит из истребителей, перехватывающих ПКР на дальних подступах и сосредоточенного огня малых кораблей ПРО, в качестве которых выступают как эсминцы и фрегаты, так и крейсеры, вооружение которых специально заточено под задачи ПРО. Еще необходима согласованная работа станции электронного противодействия, сброс ложных целей и имитаторов. Все это должно привести к тому, что до зоны непосредственной обороны кораблей должны добраться только отдельные разрозненные ракеты, на перехват которых и была рассчитана непосредственная оборона кораблей. Так что в случае ракетного залпа спасти картографический крейсер не смогло бы ничего. Однако после некоторого размышления у Ника зародились кое-какие соображения, благодаря которым он опасность массированного ракетного залпа не слишком значительной. Во всяком случае, в ближайшей перспективе. Наоборот, из этих соображений следовало, что их попытаются захватить, причем в максимально возможной целости и сохранности. Во-первых, само место засады. Противник прятался неподалеку от той орбиты, по которой двигались вышедшие на баллистическую орбиту вокруг центральной звезды носители одноразовых зондов картографического комплекса. То есть, если засада была именно против их корабля, место было выбрано просто идеально. Появившись в системе, искатель Терра непременно направился бы к заранее известной орбите, чтобы собрать и загрузить картографический комплекс. Нет, вплотную к засаде они вряд ли подошли бы. Сканирующий комплекс все равно обнаружил бы засаду. Но только часа через три — а к тому моменту делать что-либо было бы уже поздно. Никакой нагруженный поворот им уже не помог бы. Слишком уж большая у их крейсера масса покоя. И не совершить нагруженный поворот с хоть каким-то шансами на успех, не просто затормозить и развернуться, а затем набрать скорость, как поступили балаханки поменьше, они бы просто не успели. Более того, рискни они сделать хоть что-то подобное, их просто догнали бы быстрее. Во-вторых, конфигурация ордера. Вся эскадра была сосредоточена в одном месте, а не раскинута по всей системе с целью перекрыть всевозможные векторы отхода. Получалось, противник знал, что нужный ему корабль двинется в нужное ему место. А в ком он мог быть настолько уверен? Ник, кроме своего крейсера, других кандидатов на эти действия придумать не мог. Ну и в-третьих, состав эскадры. Если принять два первых предположения за истину, то формировать эскадру из подобных кораблей имеет смысл только в том случае, если ты собираешься взять корабль, подобный Искателю Терра, на абордаж. Причем именно с минимальными повреждениями. В любом другом случае привлеченные силы не просто, а очень избыточны. А в этом... Истребители с и эсминцы выбивают с парки ПКО, штурмовые боты с крейсеров, и тех же эсминцев высаживают абордажные команды. А Корвет? Корвет, скорее всего, являлся носителем продвинутого сканерного комплекса, позволяющего надежно засечь любой корабль с очень далекого расстояния и под маскировочным полем. Против искателя Терры он не особенно нужен, но от присутствия в ордере такого корабля вряд ли откажется любой командующий. То есть уничтожать их не собирались. А все возможные удары, не переводящие ситуацию в фатальную, здоровенная туша картографического крейсера должна была какое-то время переносить без особо тяжких последствий. Так что Ник решил рискнуть но и те, кто называл их спасение чудом, тоже были правы. Ведь как ни крути, операция была спланирована просто блестяще. Кто мог знать, что в Айрле насторожат мелкие нестыковки в телеметрии носителей по показаниям сенсоров, продолжавших в дежурном режиме мониторить систему. Организаторам засады пришлось взять под контроль несколько расположенных поблизости от места засады носителей и передавать искаженную информацию — которое показалось старшему картографу, заслуживающей того, чтобы потревожить капитана. И уж тем более никто не мог предположить, что Ник, основываясь лишь на смутных ощущениях, решит попросту бросить в системе далеко не дешевый картографический комплекс — поступок, находящийся для обитателей окраины, просто за гранью добра и зла — и сразу же начать поворот. А он так поступил, ибо паранойя Ника, воспитанная жизнью на свалке и вскормленная наставлениями Лакуна, Просто кричала «Если все идет лучше, чем ты ожидал, значит ты чего-то просто не замечаешь». Их предприятие на окраине все это время развивалось не просто успешно, даже слишком успешно. Поэтому сообщение старшего картографа Ник воспринял даже с некоторым облегчением. Но наконец-то началось. Не слишком сложным волевым усилием задавил собственную жабу и тут же начал действовать, пытаясь удрать из этой системы во все лопатки». Вражеский средний носитель сбросил свои истребители уже через полтора часа. Крейсер они догнали еще через 20 минут и принялись активно обрабатывать спарки непосредственной обороны. Впрочем, с весьма средними успехами. Уж слишком их было много, а вот самих истребителей маловато. Чтобы надежно подавить орудия непосредственной обороны на поверхности подобной площади, по нормативам нужно было задействовать не менее двух сотен истребителей, а средний носитель выпустил всего 70 десятков вполне соответствующая флотским нормам для этого класса корабля количество. Впрочем, уровень подготовки у пилотов этих истребителей оказался настолько высок, что их эффективность превышала среднестатистическую как бы не вдвое. В общем, сразу после того, как отметки действующих спарок на развернутом перед мысленным взором Ника экране биоса крейсера стали активно гаснуть, ему окончательно стало понятно, что против них действуют отнюдь не местные. И состав кораблей ни одного вооруженного транспорта, и умелые действия ни одного-двух, а всей массы пилотов-истребителей и общая четкость маневров и продуманность засады, не завершившейся успехом только из-за того, что его паранойя за последние несколько месяцев взлетела на ранее недосягаемую высоту, прямо кричали о том, что против него действует элита. Это было очень плохо, потому что элита работает только на очень серьезных людей. Даже если в этот раз они и вывернутся, что пока еще не факт, как жить дальше — совершенно непонятно. Во всяком случае, до того момента, как выяснится, кому именно из весьма могущественных личностей или сил, землянин или с куда меньшей вероятностью кто-то еще из состава его экипажа, наступил на любимую мозоль. А это означало не только начало охоты на него, но и непосредственные материальные потери. До разрешения сложившейся ситуации заниматься дальше, уже освоенным и начавшим приносить весьма солидные деньги делам, было нельзя. А коли так, Искатель Терры превращался из солидной и приносящей такие же солидные доходы инвестиции в головную боль, тянущую никак не менее солидные ресурсы. Впрочем, об этом можно и нужно было подумать попозже. Однако, какими бы искусными пилотами не были вражеские истребители, их было слишком мало. И это обстоятельство поворачивало-таки ситуацию в сторону Искателя Терры. Спарки вели огонь, истребители получали повреждения и выходили из боя. Несмотря на всю искусность пилотов и снижение количества действующих спарок, количество активно действующих истребителей даже в относительных величинах уменьшалось быстрее, чем численность подавленных орудий, которые к тому же постепенно, но неуклонно снова вводились в строй ремкомплексом крейсера. Вот если бы одновременно с истребителями обстрел начали бы еще и эсминцы, спарки закончились бы довольно быстро. Но те, хоть и двигались заметно быстрее основной группы и сумели приблизиться к Искателю Терры на расстоянии обстрела главным калибром, просто не успевали догнать крейсер и обойти его с боков. Факел главных маршевых двигателей помешал бы им принять участие в обстреле до того момента, когда возможность помешать прыжку выглядела бы достаточно реализуемой. Именно поэтому вражеский командир предпочел рискнуть и пойти в банк выпустив одни истребители — Видно, понадеялся на то, что на крейсере Ника только гражданский экипаж. Штатские задергаются и наделают ошибок, которыми смогут воспользоваться его профессионалы. Своим прежним опытом службы бывшие десантники, пилоты и техники флота клана Корт здесь особенно не светили. А может, он ни на что не рассчитывал, а лишь просчитал тактическим искином все возможные варианты и выбрал из них тот, который имел наибольшую вероятность успеха. Пусть даже эта вероятность и не превышала 27%. Ну, судя по тому, что выдавала командная сеть крейсера. В этом случае, при условии, что Ник правильно просчитал цели и рамки действий противника, следующим действием должна была стать попытка абордажа. Хотя по всем классическим нормам, при столь малом числе выбитых с парок непосредственной обороны, идти на абордаж было рано, однако противник все-таки рискнул. «Наблюдаю восемь целей. Скоростные. Маломаневренные. Предположительно десантные боты». Тут же доложил оператор кормового сканирующего комплекса. Ник несколько мгновений молча наблюдал за приближающимися точками, а затем коротко приказал. «Старшему офицеру рассчитать тактику противобордажных мероприятий!» Согласно корабельному уставу, именно Грок возглавлял весь противобордажный наряд крейсера. Ему и карты в руки. Самым важным в противобордажной тактике было то, в какой момент и насколько необходимо снизить интенсивность разгона. Все противообордажные подразделения на борту, хотя и являлись, так сказать, нештатными, поскольку «Искатель Террора являлся не боевым, а картографическим крейсером, были полностью оснащены и вооружением, и боевой броней, и даже достаточным количеством дроидов поддержки. Еще во время продажи содержимого трюмов транспорта Ник сохранил достаточно снаряжения, чтобы противообордажная команда крейсера была вооружена по максимуму. Однако даже встроенный экзоскелет боевой брони восьмого поколения не позволял действовать с требуемой эффективностью при перегрузке более двух единиц. Так гласила и инструкция, и опыт которым обладали бывшие десантники клана Корт. Впрочем, по слухам, при перегрузке в четыре единицы и более или менее аккуратных действиях оператора, броня еще могла обеспечить действие ее носителя без серьезных повреждений в процессе использования, Но в этом случае движения, облаченных в боевую броню людей, больше напоминали борьбу морских черепах, выброшенных из привычной среды на берег. Они же все еще разгонялись при 7,5. Учитывая состояние людей после двух с лишним часов такой перегрузки, интенсивность разгона так или иначе придется заметно снижать. Грок не подвел. Нет, Ника раньше знал, что тот способен на многое, иначе давно бы нашел возможность убрать его из старших офицеров крейсера, Но то, что он показал во время этого боя... Интенсивность разгона они снизили в тот момент, когда вражеские боты находились на расстоянии нескольких сотен метров от обшивки крейсера и уже легли на боевой курс. Едва маршевые двигатели сбросили тягу, искатель «Терры» будто слегка вздыбился и присел, а вражеские боты поволокло вдоль его огромного борта, отчего их пилотам пришлось закладывать сложный маневр, уходя от столкновения с бортом крейсера а затем разворачиваться и снова заходить на цель. Это привело к тому, что время нахождения десантных кораблей в зоне поражения спарок непосредственной обороны оказалось раза в три больше изначально запланированного. И из восьми абордажных ботов достигнуть обшивки и зацепиться за нее смогли только два. Остальные шесть получили по полной и, резко снизив скорость, исчезли за кормой. Две оставшиеся группы Грок сумел заблокировать неподалеку от собственных десантных ботов изрядно проредив нападавших, выбив у них дроидов поддержки и сбросив атмосферу в захваченных отсеках. Однако заставить их покинуть борт ему не удалось, а оставшиеся прикрывать абордаж полтора десятка относительно целых истребителей за то время, пока весь огонь с оказался сосредоточен на ботах, сумели снова изрядно проредить орудия непосредственной обороны. К тому же им неплохо помогли оба эсминца. Они приблизились к искателю «Терры» настолько, что теперь угол обстрела позволял им бить по крейсеру, не задевая факел маршевых двигателей, из-за чего следующая четверка ботов достигла борта искателя «Терры» почти беспрепятственно. Численность противообордажного отряда крейсера была невелика, поэтому если с первой волной им удалось справиться довольно быстро и без особенных потерь, со второй волной, оказавшейся вдвое больше, пришлось повозиться. Однако Гроку удалось остановить продвижение по кораблю и этих нападающих. Поставив для контроля уже заблокированных абордажников весьма незначительные силы, он сформировал еще три дополнительные боевые группы, из до сего момента незадействованных, но обладающих опытом непосредственной схватки ветеранов. Никуда же начало казаться, что все сейчас закончится, что они вырвутся. Тем более, что счетчик времени до начала прыжка уже отчитывал последние минуты. Но тут с эсминцев подошло еще два бота с обордажными группами. Очень похожи это были те, которые удалось повредить при первой атаке, но, как видно, повредить не слишком сильно. А сил, чтобы отбиваться от вновь прибывших, у их небольшого по меркам военного корабля экипажа уже не осталось. Ну, почти не осталось. Вот тогда-то он и выскочил из своего ложемента, собрал кого смог и ринулся навстречу судьбе в надежде, что они успеют хотя бы задержать продвижение противника и не дать ему захватить ключевые точки корабля до начала прыжка. И сначала ему вроде как это даже удалось, но потом его зажали вот здесь, у второго трюма, зайдя справа и сверху, через воздушные магистрали. По останкам крейсера, а иначе это было назвать сложно, они с Трис лазали часа четыре. Причем то ли так случайно получилось, то ли просто Ник инстинктивно оттягивал момент встречи с инженером. В двигательный отсек они добрались уже под самый конец. Впрочем, лазал он не зря, по следам боя и комментариям ТРИС установив, что под конец боя противник все-таки рискнул ударить по крейсеру несколькими средними и парочкой тяжелых ПКР. И хотя сбить прыжок ему так и не удалось, именно эти ракеты и нанесли искателю Терры основные повреждения. В отличие от остальных палуб, в двигательном отсеке было относительно многолюдно. Во всяком случае, на трех верхних уровнях двигательного отсека им повстречалось четверо техников, в то время как на всем остальном корабле они встретили только двоих. Граниопол был в отсеке левого нижнего двигателя, как следовало из дефектовки, наименее пострадавшего из числа тех, которые были выведены из строя. Они со страшилой разглядели его не сразу, тем более, что он был в отсеке не один. Пятеро техников возились прямо у двери, занимаясь, судя по всему, ремонтом главного энерговода двигателя. Еще трое ковырялись у сердечника со снятым кожухом, а чуть в стороне, у блока диагностических разъемов маячил еще одна сгорбленная фигура. Ник прошел через распахнутый и заблокированный в этом состоянии створки отсека и тихо поздоровался. Техники у энерговода и сердечника ответили ему в разнобой. Но дружно. А вот фигура у диагностических разъемов просто обернулась. Ник замер. Несколько секунд они с инженером молча смотрели друг на друга. А потом Ник, сглотнув, растерянно произнес. Граниопол. «Мне... Я... Чёрт! Простите!» «За что, капитан?» — грустно улыбнувшись, произнёс инженер. «За то, что затащил вас сюда, на окраину!» — глухо произнёс Ник. «Вас и окринин». При звуках этого имени лицо грани страдальчески перекривилось так, что казалось, ещё мгновение, и из его глаз потекут слёзы но он справился с собой и, сделав пару глубоких вдохов, заговорил почти нормальным голосом. «В этом нет вашей вины. Это... это было решение Акринин, и приняла она его без какого бы то ни было внешнего давления. Наоборот, я попытался отговорить ее, но она была пилотом, причем военным пилотом, и кроме того еще и лозитанкой. Так что у меня ничего не получилось. Да и не могло получиться. «Вашей вины в этом нет». Ник молча склонил голову. В принципе, так оно и было, но у него не было никакой уверенности, что инженер это понимает. Когда людям плохо, больно и горько, очень у многих возникает желание найти виновного в этом. Хоть кого-нибудь. Но не может же быть так, что нам плохо и больно, а в этом никто не виноват. Даже, например, стул или угол. А терять его Ник очень не хотел. Не в этой ситуации. Впрочем, то, что инженер все понимал правильно, ничего не гарантировало. Они помолчали некоторое время, а потом Ник осторожно спросил. «Вы занялись двигателями?» Граниопол кивнул. «Да». «Работа отвлекает, знаете ли, хотя бы немного. К тому же для того, чтобы отремонтировать наш корабль, нам все равно придется отправляться в цивилизованный космос. Здесь для подобного ремонта нет ничего». Ни эллингов подходящего размера, ни запчастей, ни людей. А если все это заказать, то это нам обойдется в сумму, равную стоимости десятка наших кораблей. Так что ремонтировать двигатели нужно при любом раскладе. Граниопол замолчал, повел плечами, кашлянул, а затем закончил. Даже если вы решите не восстанавливать корабль, а продать его на запчасти. Ник замер, а потом медленно кивнул. Да, все верно, есть и такой вариант. Смешно считать, что если тебе не хочется о нем думать, то его просто не существует. И в этом случае им тоже надо лететь в цивилизованный космос. Несмотря на то, что цены на запчасти на окраине обычно заметно выше, чем там. Здесь, во фронтире, большую часть оборудования корабля просто никто не купит. Но кому, скажем, могут пригодиться огромные движки, если подавляющее большинство местных кораблей принадлежит к классу вооруженных средних транспортов? А те, что из военных? Корветом. Эсминец по местным меркам уже вполне себе крупный корабль, а уж крейсера здесь вообще считаются чуть ли не за линкоры, и причина этому одна – стоимость обслуживания. Любая военная техника, что боевой корабль, что боевой самолет, что танк или дроид – это машины, так сказать, предельных параметров. В каждую из них всегда стараются напихать по максимуму оружие, боеприпасов, брони, и обеспечить всему этому максимальную скорость и маневренность. Это требует от всех систем и механизмов того же боевого корабля возможности работать в максимально форсированном режиме, что очень и очень плохо сказывается на ресурсе, а также требует использования очень дорогих технологий, дорогих материалов и регулярного дорогостоящего обслуживания. Да, можно создать корвет со стоимостью текущего обслуживания обычного транспортника, но только с применением супердорогих технологий и материалов, поэтому стоить он будет не меньше легкого, а то и среднего крейсера. Экономика какого государства способна выдержать флот подобных кораблей? Что уж говорить о местных, которые чаще всего владели своими кораблями в одно рыло. Либо в лучшем случае семейно или артельно, и лишь небольшая часть была объединена, ну или подмята, какими-нибудь корпорациями. Хотя какие тут, на окраине корпорации, так, одно название. К тому же выигрыш будет только лишь в стоимости текущего обслуживания. Первый же более или менее серьезный ремонт который в случае использования боевого корабля в соответствии с его назначением практически неизбежен, все расставит по своим местам. Сходный по массе покоя вооруженный транспорт может тащить на себе раза в три больше груза, чем средний крейсер, при этом успешно осуществляя применение основного тактического приема окраины «Отстреливайся и беги», а топливо и расходников потребляет раз в шесть меньше, чем тот же крейсер. Понятно, какому кораблю будет отдано предпочтение, И вот почему боевые корабли были здесь прерогативой только немногочисленных наемников, зарабатывающих конвоями и охраной мест добычи руды, и пиратов. Хотя и те, и другие вооруженными гражданскими кораблями тоже отнюдь не брезговали, по тем же самым причинам, что и остальные. Военные корабли, что имелись у местных, принадлежали к четвертому, пятому, максимум к шестому поколению. А Лузитанский транспорт снабжения, который Ник перестроил в картографический крейсер, относился к восьмому, то есть разница между искателем Терры и самыми новыми из местных кораблей составляла целых два поколения. На практике это означало, что расходниками с крейсером можно было пользоваться без ограничений. Разъемы, горловины, окна подачи и посадочные места на них были стандартизированы уже начиная с третьего поколения. А даже для установки вспомогательных систем и механизмов в корабли предыдущих поколений надо было делать переходники. Ну а основные системы должны были вообще потребовать частичной, а то и полной перекомпоновки корпуса. И кому тут нужна эта головная боль? Нет, часть снятого, вероятно, можно было пристроить. Нашлись бы желающие. Особенно если у кого-то именно сейчас появилась необходимость устроить своей посудине серьезный ремонт. И к тому же имелись для этого достаточные средства. Но очень небольшую часть. А такие дорогие системы, как двигатели, реакторы, интегрированный погрузочный комплекс и тому подобное, неминуемо отправились на разборку, а то и на свалку, а они при текущем состоянии корабля составляли едва не большую часть его потенциально возможной цены. Ну, если он все-таки решит не восстанавливать, а продавать корабль. На станцию они вернулись уже втроем. В принципе, дело было не настолько плохим, как Нику представлялось ранее. Граниопол брался за неделю отремонтировать половину выведенных из строя маршевиков, что теоретически должно было позволить им разгоняться только на 30% медленнее, чем ранее. Маневренность, конечно, понизилась бы куда сильнее, но ни о каких серьезных маневрах с подобными повреждениями корпуса и думать было нельзя. Так что через неделю крейсер, в принципе, будет готов к полету. А вот над тем, когда и в каком составе отправляться в путь, следовало крепко поразмыслить, ведь охотившаяся за ними эскадра не понесла никаких потерь и, скорее всего, никуда далеко не делась. Нет, здесь и сейчас пока опасности не было. Сразу после того, как они добрались до станции, информация о сильной вражеской эскадре, состоящей исключительно из боевых кораблей под управлением высокопрофессиональных экипажей, поставила их сектор окраины буквально на уши. Эскадра подобного состава была достаточно могущественной, чтобы угрожать безопасности не только местного судоходства, но и самих станций, так что в настоящий момент и Тремин-Корейн, и десяток близлежащих станций привели в готовность все свои силы, набрали всех доступных наемников и, настороженно ощетинившись, принялись прощупывать окружающие системы усиленными патрулями. Но экипажу картографа на его будущем маршруте это никак бы не помогло. Кто знает, в какой из систем, лежащих на этом пути, их подловит та эскадра, и каким должен быть маршрут, чтобы максимально снизить вероятность этой встречи. Короче, недели для подготовки могло и не хватить.